Предотвращение тревожной реакции. Вероятно, в детстве вы слышали, что наступать на трещины на асфальте — плохая примета. Ребенком вы, возможно, чувствовали, что это предрассудок и ерунда, но при этом на всякий случай старались не наступать на трещины. Затем вы однажды наступили на трещину, и ничего не произошло. Поэтому вы перестали волноваться по этому поводу. Избегая трещин, вы совершали компульсивный ритуал. Компульсия — это любое повторяющееся действие, совершаемое под действием предрассудка, которое люди выполняют, чтобы отвадить опасность. Мысль «что-то может случиться» является обсессией, а избегание трещин — это компульсия. Отсюда и название «обсессивное компульсивное расстройство». У большинства из нас время от времени проявляются обсессии или компульсивные побуждения умеренной степени. Но они совершенно безвредны. Например, вы можете захотеть проверить почтовый ящик после того, как опустите письмо, просто чтобы убедиться, что оно не застряло. Вероятно, вы обратили внимание, что письма никогда не застревают в щели почтового ящика и что проверять это совершенно обязательно. Небольшие компульсии обычно никак не влияют на качество нашей жизни и не требуют лечения. Но периодически они все же могут вызывать замешательство и неудобства. У одного страхового агента по имени Говард постоянно возникала иррациональная мысль «Моя семья может быть в опасности» каждый раз, когда он ставил машину в гараж. Затем у него появлялось побуждение выкрикнуть «Тьма! Тьма! Тьма!» Умом он понимал, что это нелепо, но был убежден, что произойдет что-нибудь ужасное, если он этого не сделает. Не считая этого, Говард был приятным человеком. Он был успешен и счастлив в браке, его ритуал с криками был всего лишь безобидной причудой. Однажды, следуя импульсу, Говард пригласил коллегу на ужин после того, как они заключили сделку. Говард предложил подвести его, чтобы они могли поговорить и вместе обдумать новый проект по дороге домой. В тот момент, когда Говард начал парковать машину в гараже, у него появилось непреодолимое желание закричать «Тьма, тьма, тьма!». Однако он подавил это побуждение, чтобы не выставить себя полным идиотом перед коллегой. Говард представил коллегу жене, и они сели за стол в гостиной, чтобы выпить. У мужчины усилилась тревога, потому что он не прокричал три раза «Тьма», когда парковал машину. Несмотря на свою рациональную убежденность в абсурдности ритуала, Он не мог отделаться от чувства, что его сделка провалится, если он не выйдет в гараж и трижды не прокричит «Тьма», как делал всегда. Говард чувствовал себя ужасно некомфортно и все время отвлекался, не в силах сосредоточиться на разговоре. Затем он сказал, что оставил ежедневник в машине и должен забрать его. Когда он зашел в гараж, то трижды прокричал «Тьма» и почувствовал невероятное облегчение. Затем он вернулся в дом и присоединился к жене и своему гостю за столом. Говард не осознал, что его было слышно. Жена отвела его в сторону и прошептала, что они слышали крик, и гость казался озадаченным. Мужчина чувствовал глубочайшее смущение. Ему пришлось выдумать нелепое оправдание, что у них в гараже водятся крысы, и каждый вечер приходится кричать, чтобы их распугать. Предотвращение тревожной реакции является предпочитаемым способом лечения любого компульсивного ритуала. Вы просто напрочь отказываетесь поддаваться компульсивным побуждениям, как будто накрепко завязываете с пагубной привычкой. Ваша тревога на время усилится, но если вы откажетесь поддаваться своим компульсиям, эти импульсы вскоре исчезнут. Не нужно никаких приготовлений, вы просто это делаете. Никакого психоанализа и ритуальных танцев. Как Говард может использовать технику предотвращения тревожной реакции, чтобы преодолеть свою компульсию и не кричать трижды слова «тьма» каждый раз, когда он паркуется в гараже? Запишите свои идеи. Эта задача может показаться простой, но убедитесь, что вы записали ответ, прежде чем продолжите слушать. Ответ. Говард просто должен перестать поддаваться побуждению кричать каждый раз, когда он ставит автомобиль в гараж. Вот и все. На несколько дней его тревога усилится, но затем это навязчивое желание исчезнет. Предотвращение тревожной реакции определенно не решит всех его проблем, но это наиболее эффективный способ преодолеть компульсии. Для наибольшей эффективности я часто совмещаю техники экспозиции и предотвращения тревожной реакции. Сначала вы намеренно встречаетесь с вашим сильнейшим страхом, затем вы сопротивляетесь побуждению выполнить свой компульсивный ритуал. Вначале может быть чрезвычайно сложно применять техники экспозиции и предотвращения тревожной реакции. Если эти процедуры вызывают дискомфорт, это хороший знак. Он означает, что вы на правильном пути. Легко понять, почему столько людей не хотят выполнять техники экспозиции. Они избегают того, чего боятся. Но избегание всегда лишь ухудшает симптомы. И наоборот, когда вы поддаетесь тому, чего больше всего боитесь, до выздоровления можно подать рукой. Техники экспозиции и предотвращения тревожной реакции очень просты и основываются на здравом смысле. Не нужно долго учиться или в чем-то серьезно разбираться, чтобы понять, как их использовать. Безопасно ли применять эти техники самостоятельно или лучше для начала обратиться за помощью к профессионалу? Исследования показывают, что люди, которые используют техники экспозиции самостоятельно, выздоравливают так же быстро, как люди, которые применяют их в сопровождении психотерапевта. Так что, если вы готовы набраться смелости и встретиться с вашими страхами, Эти техники могут оказать вам мощную поддержку и помощь. Однако, если вас в этот момент переполняют чувства ужаса и безнадежности, помощь терапевта может стать хорошим подспорьем. Иногда хороший специалист может ускорить ваше выздоровление, обеспечивая поддержку и помогая вам обнаружить в себе ту смелость, которая вам понадобится для победы над своим страхом. Когда я встал на верхнюю перекладину стремянки на второй год обучения в старшей школе, Я чувствовал, что мне добавляет уверенности то, что мистер Крэнстон стоит рядом и морально поддерживает меня. Когда Кассандра заходила в лифт, она сказала, что ее успокаивала мысль о том, что я жду ее на третьем этаже, и что я доступен в случае, если она запаникует или что-то произойдет. Конечно, даже если терапевт или друг вам помогают, вам все равно придется встретиться с вашим страхом один на один. Когда я стоял на стремянке, Пускай мистер Крэнстон и был рядом, я действительно сталкивался со своим страхом в одиночку. Отвлечение внимания. Некоторые терапевты рекомендуют технику отвлечения внимания как способ немного снизить тревогу, которую испытывает пациент, выполняя техники экспозиции. Например, если вы испытываете панику во время полета, вы можете заняться решением кроссворда или начать разговор с пассажиром в соседнем кресле. Если вы боитесь высоты и поднимаетесь на стремянку, вы можете сосредоточиться на механике ваших движений. Обратите внимание на то, как вы поднимаете стопу и ставите ее на следующую ступеньку. Смотрите прямо. Не тревожьте себя без надобности, бросая взгляды на землю или представляя, как вы упадете. Вы видели хороший пример отвлечения внимания в главе 9 Кристин, страдающая агорофобией, использовала технику отвлечения внимания, когда, сидя на скамейке в парке, увидела полицейского. Вместо того, чтобы убежать домой, как она очень хотела сделать, она сконцентрировалась на кубике Рубика. Это отвлечение помогло ей выдержать приступ тревоги и паники. Я не часто использую технику отвлечения внимания, потому что это стратегия избегания, которая содержит идею, что тревога является чем-то опасным. Вместо этого я поощряю, чтобы мои пациенты поддавались своей тревоге и пытались сделать ее настолько сильной, насколько это возможно. Этот парадоксальный подход часто оказывается более эффективным.